Глава 12. Глава самая запутанная, в которой Алешу кто-то кусает, и никто долго ничего не понимает. Когда все выясняется, инспектор Тестик идет по следам того, кто кусался, но они оказываются такими странными, что даже инспектор Тестик теряется в догадках. Котенок разгадывает тайну следом, и инспектор Тестик берет его в помощники. Как только точка вышел из каюты, Алеша встал и громко произнес «Ребята, внимание, в симплексе появился опасный преступник, его зовут Кадабра». Дети были так увлечены своими делами, что никто даже не повернул головы в сторону Алеши. «Что же делать?» – растерялся Алеша. «Ведь с на минуту Кадабра будет здесь». Мальчик нахмурил лоб и задумался. Малыши продолжали беззаботно стучать по клавишам учебных компьютеров. «Придумал!» – воскликнул Алеша, бросился к ярко-красной кнопке с надписью «Отключение компьютеров» и решительно ее нажал. Разом все экраны погасли, и ребята в недоумении посмотрели на Алешу. «Ребята, внимание! В симплексе появился очень опасный преступник. Его зовут Кадабра. С минуты на минуту он может появиться здесь». «А на кого похож этот кадабра? А зубы у него большие? А сколько у кадабры глаз?» Вопросы посыпались один за другим, а Леша едва успевал на них отвечать. «А кадабра это тот, кто в дверях стоит, да?» Спросил один малыш и показал на дверь. Через приоткрытую дверь в каюту заглядывал кадабра. Все разом замолчали, и попугаев вскочил на стул и, что было силы, заорал. «Не с места, сейчас я его ловить буду!» «Все-все, сдаюсь!» – раздался веселый голосок точки. Из-под маски кадабры появилось его довольное лицо. «Ну как, шуточка, ничего?» Ребятишки засмеялись и захлопали в ладоши. «Эх, жаль, что это не настоящий кадабра!» – не унимался попугай. «Я бы его!» При этих словах он яростно замахал крыльями и раздался оглушительный грохот. Все разом повернули головы в сторону лихого яйца. Ты наверняка не знаешь, что же произошло. А дело вот в чем. Попугай уже несколько раз бегал на камбус, и теперь на его дисплее громоздилась целая батарея бутылок из-под лимонада, стаканчиков и вазочек для мороженого. Да, кстати, ты знаешь, что такое камбус? Камбус это просто кухня на корабле, понятно? Так вот. Когда попугай замахал крыльями, бутылочки, вазочки и стаканы полетели в разные стороны. Малыши и Алеша с котенком бросились все это собирать. Точка немного постоял в дверях и пошел в другие каюты, показывать необыкновенную маску. А тем временем, крадучись, в дверь вошел кадабра. Да-да, на этот раз самый настоящий кадабра. Когда ребята наконец все убрали и заметили его... Никому в голову не пришло, что глаза симплекса стоят перед ними. Три ха-ха, развеселился попугай. А точка-то опять в маске. Ну кого нарисовать в обнимку с кадаброй? Попугай схватил карандаш, листочек бумаги и подтолкнул Алешу к застывшему от удивления кадабре. Вставай рядом, портрет на память. За 30 секунд радостно завопил попугай и принялся за работу. И действительно, через полминуты Страшно довольный собой, попугай протянул листок. Не успел орёша взять портрет, как кадабра вдруг резко повернулся к нему и, укусив Алёшу за мизинец, бросился на утёк. «Ой!» – скорее от неожиданности, чем от боли воскликнул Алёша. врача!» – стал метаться по комнате попугай. «Скорее врача! Я не могу смотреть на кровь!» Малыши быстро притащили бинт и йод, а котенок принялся аккуратно перевязывать ранку. А вот и я в каюту с маской под мышкой вошел улыбающийся точком. Он посмотрел по сторонам и, увидев у Алеши забинтованный палец, весело спросил. «Что с пальцем-то? Уж не кадабр ли тебя тяпнул?» «Ты что, совсем того?» – попугай возмущенно завертел крылом у виска. «Сначала укусил, а теперь еще и смеешься?» «Я... Да ты что!» От неожиданности он даже выронил маску кадабры. «Ничего не понимаю. Что тут у вас произошло?» Все разом заговорили, и в каюте поднялся невообразимый шум. Очень скоро стало ясно, что точку укусить Алешу никак не мог. Что он кадабр, что ли? В маске кадабре был точка, но он здесь ни при чем, стал рассуждать вслух котенок. Немного подумав, он глумокомысленно произнес, значит, укусил Алешу самый настоящий кадабра". А вот это да, только и смог сказать потрясенный Алеша. Не теряя ни секунды, точка, включил компьютер, набрал несколько команд и стал ждать. Сейчас свяжемся с инспектором-тестиком. Нужно ему обо всем рассказать. Если ты читал все внимательно и не перескакивал со страницы на страницу, то наверняка помнишь, что в симплексе все компьютеры подключены к телефонной сети. Так вот. Когда Точка решил связаться с Тестиком, произошло следующее. Компьютер мгновенно отыскал в своей памяти номера всех телефонов, по которым мог быть инспектор, и стал один за другим их набирать. Это продолжалось до тех пор, пока Тестик не ответил. Тут же в каюте раздался телефонный звонок, и Точка стал рассказывать инспектору о невероятных событиях на борту грома и молнии. Тем временем попугай тихонечко вышел из каюты. Может, он решил сам без помощи Тестика разыскать кадабру? Точка закончила разговаривать и повесил трубку. Инспектор вот-вот прибудет. Начал Вола рассказывать Точка, но влетевший как метеор попугай не дал ему договорить. «Там следы, все за мной!» – прокричал он и тут же скрылся в дверях. Каюта моментально опустела. Малыши, Точка, Алеша и Котенок бросились за попугаем. В коридоре вся компания чуть не сбила с ног инспектора Тестика. Бравый инспектор был уже на месте и внимательно разглядывал следы через увеличительное стекло. «Смотрите, преступник заменил одну ногу!» Неожиданно воскликнул тестик и строго добавил. «По следам не ходите, сейчас все выясним». Пристально глядя на пол и что-то бормоча, инспектор стал медленно продвигаться вдоль следа. Тестик, а за ним все остальные поднялись по лестнице на палубу, подошли к трапу и спустились на пристань. «Да, какое коварство!» Он опять изменил след, прополботал инспектор и нахмурил лоб. «Эти преступники вечно пытаются сбить меня с толку. Однажды один опаснейший преступник пошел на такую хитрость. Часть пути этот злодей шел на руках, часть на четвереньках, и только в самом начале, как и положено честному человеку, на двух ногах. А в другой раз другой преступник применил совершенно необыкновенный прием». Этот хитрюга носил с собой кисточки и краски. И представьте себе, каждый свой след раскрашивал в разные цвета. Думал меня запутать. Ха-ха. Ну а с ботинками истории хоть отбавляй. То эти негодяи бегают в одних левых, то в одних правых ботинках. А Один сверхопасный преступник даже надел ботинки задом наперед. Но такого удивительно круглого следа с дырочкой посередине я еще не встречал. Какое коварство. Тестик покачал головой и нахмурил лоб еще сильнее. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Котенок протянул инспектора за рукав и показал на разбитый цветочный горшок. Когда кадабра бегал по трюму, он, наверное, наступил на цветочный горшок. Нога в горлышке застряла. Поэтому и след от правой ноги круглый и с дырочкой. А вот здесь кадабр с борта спрыгнул. Горшок разбился и следы стали опять обыкновенными. А вот и черепки от горшка. Молодец, котенок. Инспектор пожал котенку лапу. А про горшок я давно догадывался, но говорить не хотел. Молодец, беру тебя в помощники. А теперь вперед. Вся компания во главе с инспектором отправилась в путь, но скоро следы совсем потерялись. Кадабр исчез опять.